Перец молотый чёрный, вода или бульон 1,6 л, соль по вкусу. Суп из полевого хвоща. Картофель нарезать дольками и отварить в воде до готовности. Затем добавить измельчённые пестики полевого хвоща и довести суп до кипения. Перед подачей к столу заправить сметаной. Пестики хвоща полевого 800, картофель 600, сметана 80 г. Вода 1,6 л, соль по вкусу. 6 зелёные из крапивы. Молодую крапиву поварить в воде в течение 3 минут, откинуть на сито и протушить с жиром 10-15 минут. Мелко нарезанную морковь, петрушку, лук пассировать на жире. В кипящий бульон или воду положить крапиву, пассированные овощи, зелёный лук и варить 20-25 минут. За 10 минут до готовности добавить белый соус, лавровый лист, перец, гвоздику, щавель. Молодая крапива 600 г, щавель 200, масло сливочное 40, морковь 20, петрушка корень 60, лук репчатый 80, лук зелёный 60, мука пшеничная 20, 2 яйца, сметана 60 г, лавровый лист, перец молотый чёрный, вода 1,6 л, соль по вкусу. Все зелёные из крапивы, щавеля и Иванчая. Зелень погрузить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть на сито, измельчить и протушить с жиром. Морковь и лук спассировать. В кипящий бульон или воду опустить нарезанный картофель, зелень, овощи. За 10 минут до готовности добавить соль и специи. Яйца и сметану положить в тарелки с овощами при подаче к столу. Зелень иван-чая 400 граммов, крапива 400, щавель 200, маргарин или сливочное масло 80 граммов, морковь 40, лук репчатый 160, картофель 600 граммов, 2 яйца, сметана 80 граммов, перец молотый черный, лист лавровый, бульон или вода 1,6 литра, соль по вкусу. Щи зеленые из козлобородника. Картофель нарезать брусочками и отварить до полуготовности в подсоленной воде. Стебли и листья козлобородника отбить деревянным молоточком и выдержать 1-2 минуты в кипятке. Затем снять кожицу и пропустить через мясорубку. Добавить к картофелю козлобородник, пассерованный лук и варить до готовности. В тарелку положить сметану и половинки яйца. Картофель 400 граммов. Молодые стебли и листья козлобородника 800 граммов. Лук репчатый 160 г, 80 г сметаны 80 г, 2 яйца, вода 1,6 л, соль по вкусу. Бульон с фрикадельками из медуницы и мяса. Нарезанный лук и петрушку отварить до готовности. Из мясного фарша и измельчённой медуницы сформировать фрикадельки вместе с луком и петрушкой, опустить их в кипящий бульон. Варить 15 минут. Медуница 400 граммов, фарш мясной 800 граммов, лук репчатый 350 граммов, петрушка корень 100 граммов, бульон 1,6 литра, соль по вкусу. Окрошка с огуречной травой. Отваренное мясо, яйца и картофель мелко нарезать, добавить растертый с небольшим количеством соли лук, измельченные листья огуречной травы, сметану и горчицу. Залить квасом и добавить укроп. Говядина теистраграмм в два яйца, картофель 400 г, лук зелёный 160, листья травя горечный 400, сметана 200 г, сахар 100, горчица 12 г, укроп 20 г, квас хлебный 1,6 л, соль по вкусу. Окрошка с окрошками сеньные спестиками хвоща полевого. Варёные яйца, подготовленные щавеле листья и полевого хвоща измельчить ножом. Залить к вашим добавить нарезанный отварной картофель и тёртый хрен, кусочки колбасы. Посолить, приправить горчицей, сахаром и сметаной. Щевель 100 г, пестики хващё любого 300 г, два яйца, картофель 400, хрен 50 г, колбаса докторская или детская 120, сметана 80, сахар 20, горчица квас хлёдный 1,6 л, соль по вкусу. Сып картофель наище ремшой. Очищенный картофель нарезать кубиками и варить 10-15 минут.